Глава сорок Как только мы заходим в огромный зал, становится неловко. Я не любила такие мероприятия и посещала их нечасто, поскольку была не такой гениальной шишкой или известной личностью, как Воронов, Шевцова или Березников. Пришлось расправить плечи, выставить небольшую грудь вперёд и уверенной походкой зайти в зал, держа отца под руку. Единственного, на кого могла сейчас положиться. Потому что, в отличие от меня, здесь он знал многих. Как только мы оказались в помещении, сразу же начала осматривать всех, пытаясь выцепить знакомые фигуры. Не получалось. Нигде не видела ни Воронова, ни Шевцову. Значит, они были где-то вместе. И не здесь. От этой мысли на душе сразу же стало скверно. Наверняка от волнения и от того, что не могла найти Аню, которая могла дать мне маленькую надежду на спасение. Пока пыталась найти ее взглядом, схватила шампанское с подноса и сделала глоток, пытаясь успокоиться. потому что спустя двадцать минут присутствия в зале так её и не нашла. «Тина?» Рядом раздаётся голос родителя, и я поворачиваюсь в его сторону. «Да, отец?» «Ты знаешь Кирилла Воронова?» Цепенею слышу эти слова. К чему он это произнёс? «Прости, не понимаю тебя?» строю из себя дурочку, отмахиваясь нейтральной фразой. «Вон!» Папа кивает головой в сторону, и я медленно оборачиваюсь, будто боясь увидеть что-то страшное. Воронов, взгляд с тебя не сводит. Подумал, может, вы знакомы? Но вижу, что нет, ведь не стыдно пялиться на девушек помоложе, приходя с собственной женой. Волна облегчения проносится по всему телу, и я тихо выдыхаю, успокаивая Гордеева-старшего. Кир, опустив взгляд, переключился на своего собеседника. Нет, не знакома. Вру и не краснею. Отцу не обязательно знать, как мы проводим приятные вечера в компании друг друга. Но я недавно познакомилась с его женой. в свадебном салоне, когда покупала платье, которое порвала и выкинула. Наблюдаю за Кириллом, который явно был недоволен, придя на эту встречу. Сейчас он выглядел как в тот вечер, когда мы только встретились, холодный с непроницаемым лицом и исходящий от него той самой греховной аурой, которая притянула меня к нему в наш первый секс. Вижу, как он говорит с каким-то мужчиной, и ни один мускул на его лице не шевелится». Аня пытается разбавить атмосферу своей улыбкой, но Кирилл даже не пытается скрыть, что ему глубоко плевать на человека, стоящего рядом с ним. Сдержан, холоден и дико притягателен в своем темно-синем костюме. Внезапно он поднимает на нас взгляд, будто чувствует, что я смотрю на него. Одна секунда. Столько времени мне понадобилось, чтобы понять, что я соскучилась по нему за этот длинный и беспощадный день. Даже на расстоянии вижу, как засверкали его глаза, а на губах появилась еле заметная улыбка. От неё на душе сразу же становится тепло и радостно. Чувствую, сегодня я снова не сдержусь и поеду к нему, разгораясь в его объятиях, в грубых, но приятных прикосновениях. Анна, замечая взгляд мужа, оборачивается в нашу сторону и продолжает также радостно улыбаться. Сейчас она напоминала мне девушку из рекламы зубной пасты, которая только и делала, что показывала свои белые зубы. И случилось то, чего я так долго ждала. Шевцова поворачивается к своему мужу, кладёт ладонь ему на плечо, отчего меня накрывает слабой волной раздражения, а потом что-то говорит ему. Увидев утвердительный кивок, Анна разворачивается и походкой от бедра идёт в противоположную от нас сторону. Сразу же всё понимаю и, ставя бокал шампанского на стол, произношу. «Пап, э, я в уборную». Не дожидаясь, что ответит отец, цепляюсь за Аню взглядом и иду следом. Она поднимается на второй этаж, и я, лавируя между людьми, делаю то же самое, на несколько секунд мазнув взглядом по мелким точкам внизу. А потом, вернув всё своё внимание на Шевцова, ускорилась, ныряя за ней в коридоры и потом уже в кабинет. Оказавшись в просторном помещении, подняла взгляд на женщину. Та не выглядела напряжённой, как я, даже весёлой и что-то явно предвкушающей. — Спрашивай, что именно тебя интересует? — лукаво улыбается, опираясь на подоконник. Расскажу все, что знаю, и если, конечно, не боишься измараться в грязи. Настроение Анны резко меняется. Если до этого она выглядела счастливой, равнодушной и радостной, то сейчас стала серьезной. А это значило, что тема не из легких. «Хочу знать все», — отвечая, откинувшись на двери касаясь ее спиной. Прохлада прошлась по всему телу, чуть успокаивая, но не настолько, чтобы перестать сжимать от волнения ладони в кулаки. «Ты знала Рому, но пришла ко мне и попросила вас познакомить». Поняла тогда, что я соврала, когда сказала, что обожглась, и смылась. «Знала», — кивает утвердительно. Но разговор и так не удался, поэтому я и ушла. Меня это не особо волновало, поэтому я спросила напрямую. «Что значит твои слова про игру?» Буквально прожигая её взглядом, желая знать ответ. «Потому что он с тобой играется, Кристина, разве непонятно?» Спокойно спрашивает, поднимая руки и скрещивая их на груди. «Он делает это со многими девушками, влюбляет в себя, а потом рушит их жизнь». На последних словах голос её становится злее. Из-за этого воронов и Рома конфликтуют, предполагая, даже не зная, правда ли это. Ведь дело не только в бизнесе. Но при здесь я? — Не только в нём, — следует сухой и краткий ответ. У Кирилла была сестра. — Была. Это слово врезалось в подсознание, подкидывая печальные мысли. Сразу же опустила взгляд, закусывая губу. — ты мне это не нравилось. Березников был её женихом. До того, как он заставил её страдать, свёл с ума и упёк в лечебницу, где она и покончила жизнь самоубийством. От этой фразы у меня появилось дежавю. Не сразу поняла, откуда, и только вспомнив слова Кирилла, которые он говорил в самолёте, осознала, что тогда он имел в виду. «Он в буквальном смысле сводит девушек с ума».